нетерпеливо поглядывая в заиндивевшее окно. «Сейчас темнеет быстро, а я хотел бы завершить до ночи». Едва имперец закончил фразу, как в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, в комнату заглянула уже знакомая служанка. «Глашатая просила вас разбудить». Слегка запинаясь, робко пробормотала она, стыдливо опустив глаза. «Ее можно приглашать войти?» «Не только можно, но и нужно», — недовольно буркнул мак. «Редкостная капуша — это ваша глашатая». Девушка вспыхнула, как маков цвет, и скрылась в сенях. Почти сразу же дверь распахнулась вторично, пропуская в комнату несколько телохранителей вестницы Бога. «Нам приказано вас проводить». Неуверенно выступил вперед самый здоровый детина, который головой едва не задевал потолочную балку. «Глашатая ждет на улице!» Ронни недовольно поморщился, но поднялся и быстро накинул на себя теплый плащ. Делеон собрался было последовать его примеру, однако, встав в лавки, охнул и сел обратно. Ноги отказывались служить ему, сгибаясь под непривычной тяжестью тела: Прости! Рой не заметил эту неудачную попытку и провел рукой, словно стирая что-то. Кажется, я все-таки перемудрил с охранными путами. Пленник вместо ответа понимающе усмехнулся и вновь осторожно поднялся. На этот раз все прошло не в пример более благополучно хотя некая скованность движения еще ощущалась. Имперец дождался, пока Далеон наденет на себя теплую одежду, и только после этого вышел во двор, предпочитая держаться рядом с пленником, то и дело настороженно на него поглядывая. Вестницу они обнаружили на небольшом пятачке у самого дальнего края поселка. Здесь уже толпились ее телохранители, которые демонстративно сторонились небольшой группы имперцев, стоящих чуть поодаль. Ронни неодобрительно кивнул, воочию увидев, какое место девочка избрала для неприглядного действия. «Замечательно!» — улыбнулся он. «Край леса ближе всего подступает здесь к деревне. Значит, Эвелине все будет видно и слышно. Насколько я понимаю...» Звериная сущность дает ей некоторые преимущества перед людьми, и острое зрение, так же, как и отличный слух, относятся к одному из них. Наверное, обычный человек был бы не в силах рассмотреть то, что будет здесь происходить. «А ты и рад!» — укоризненно выдохнул Делеон, впервые отчетливо осознав, что сюда его привели для пыток. «Уже испугался?» — Лукаво протянул Ронни. — Я ведь даже еще и не начинал. Пленник презрительно усмехнулся и гордо отвернулся от чужака, пытаясь найти взглядом Эвелину в темной стене леса. Но вместо этого неожиданно увидел смущенного Нора, который прятался за спиной у одного из охранников вестницы Бога. — А его зачем сюда привели? — раздраженно подумал мужчина. Младшим гончим не следует присутствовать при таких делах. Чужак заинтересованно проследил за взором Далеона и удивленно поднял брови, увидев юношу в окружении рослых, плечистых мужчин.